27. Прямое попадание, тряхнувшее флагманский авианосец строя, заставило мигнуть свет, но не более того. Попадания были делом обычным, к этому давно все привыкли и уже не обращали внимания. Но что в этом могло быть такого? По тебе пару раз умазали, да ты улепишь. Главное не стоять на месте, и тогда будет все тип-топ. Кают-компания была заполнена командирами звеен из истребительной и штурмовой авиации, в лице 23 пилотов, у каждого из которых в подчинении было по 20 опытных летунов. "Итак, господа", произнёс генерал Гайназар. "В этом бою у вас будет первое осмысленное задание, от которого, я не побоюсь этого слова, зависит исход кампании. По последним данным, через полчаса к нам прибудет подкрепление, которое доведёт нашу группировку до 55 кораблей и тем самым обеспечит нам двадцатипроцентное преимущество". У нас очень много десантных транспортов, закрыть их нечем. И потому, как только они придут, должны будут сразу же начать высадку десантных подразделений. Ваша задача, Бернш, включи экран. Майор включил. На экране появилось изображение района планеты. На ней условными значками были помечены слабовыраженные точки искусственного происхождения. Итак, господа, — продолжил Назар, — мы выявили самое слабое место в их, прямо скажем, превосходно организованной обороне. Это комплекс ПКО. прикрывающий поверхность в радиус от 300 километров. Уничтожив его, мы обеспечим себе окно 20-километровой ширины и 120-километровой длины. Задача – уничтожить пункт связи, вот он, генерал Палочка ткнул кружок. А также заблокировать пусковые шахты, их немного, всего-то 50 штук, на тот случай, если пункт связи окажется откликающей фигурой. На случай, если вас попытаются обидеть еще до начала выполнения задания, вы пойдете под прикрытием сотни фрогов. — Но, сэр, это же совсем дохляки. Они даже противоракетный маневр сделать нормально не могут. Я удивляюсь, как они вообще в бою друг друга не сбивают. — Какая тебе разница, Штур? Они просто будут вас прикрывать. Кстати, ты и поведешь всех в атаку. — Как прикажете, сэр, — сказал майор Кевин Штур, оставшись без своем мнении. — Не понял. — Так точно, сэр. — Тогда поконим. Почти четверть малой авиации покинул свои авианосцы и авианесущие крейсера. Почти пятьсот из любителей Лихтинг... Штурмовой коршун, как его называл генерал, прикрывал сотни фрогов устаревших машин фронтовой поддержки. Кевин, командир штурмового звена, одновременно презирал и жалел этих пилотов. Эти пацаны захотели почувствовать себя крутыми, и им дали такую возможность. Обучив их в течение 3 месяцев, убросили в бой. Хотя, как считал Кевин, научить нормально воевать за такой короткий срок нереально. Сам он учился долгих пять лет и за свою 15-летнюю карьеру успел поучаствовать в семи больших и малых компаниях. Хроги, в отличие от настоящих профессионалов, летели неровно, некоторые машины делали дерганные рывки. Один даже попытался сделать фигуру высшего пилотажа, из чего Кевин сделал заключение, что пилоты в бою первый раз, что не улучшило ему настроение. Похоже, командир это самая большая наша компания, никогда не видел столько бортов сразу в единовременном выходе. Да, Стив согوصился с майором со своим капитаном, который был с ним с самого начала. Разве что при шалении было столько же. Пожалуй, ты прав, и после короткой паузы добавил. Хорошо мы тогда им задали. Не то слово, ответил Кевин, впрочем, без особого энтузиазма. В том бою он потерял половину своей группы, сам горел, горел и его приятель Стив. И ещё было неизвестно, кто кому задал. Но всего этого он не сказал, поскольку связь была общей, и не стоило говорить об этом при новых членах группы, которые знали о той схватке только понаслышке. Воспоминание отвлекло его внимание на какое-то время, но этого времени оказалось достаточно, чтобы ситуация предстала под егозором совсем в ином свете. Откуда не возьмись, появилась до полутысячи бейстов и хурёсов. Откуда они взялись в майор штурр даже не представлял, разве что с самой планеты. Вот только радар показывал, что в чужом стоя есть более крупные метки, чем истребители-штормовики. Фроги рванулись вперёд. Они стали расходиться широким веером навстречу своему противнику. Наконец радар описал неясные цели, и то, что Штур увидел, ему не понравилось. "Назад", крикнул Кевин. "Господин майор, вы спасёл один из его пилотов. Это не вам, им". "Да не переживай ты так", сказал Стив. "Они должны понимать, они в игрушки играем". Хроги, без того порядочно оторвавшиеся от основной группы, по-прежнему неслись вперед во весь опор. Третьих уже открыло преждевременный пушечный огонь, не носивший абсолютно никакого вреда опытным пилотам противника. Им навстречу вышли топоголовые минеры и, подпустив противника поближе, выбросили свои минные сети. Из сорока минеров, тут же сбавивших ход, вылетело около пяти тысяч маленьких бомб, которые широкой стеной отгородили две несущиеся друг на друга лавины из любителей. Новички попытались затормозить и вернуться от опасности, выпустили ложные мишени, но все было бесполезно. Частые вспышки взрывов косили неопытных пилотов-рогов. Особенно неудачи им доставалось по две, а то и по три мины. Несмотря на это, мало кто погиб от самих взрывов. Минная шрапнель выводила из строя технику, била колпаки кабин, превращая машины в плохо управляемую груду железа. «Давайте, парни, поднажмем», — передал всем Кевин и сам увеличил скорость хода. Надо было выручать сопляков, чтобы их совсем не передавили. Звено майора Штура первым, увлекаясь за собой остальных, бросилось вперед, на помощь фрогам, которые действительно нуждались в защите. Первыми подранков настигли бейсты и стали их добивать, поражая ракетами, ненужными в предстоящем ближнем бою. Фроги огрызались как могли, но сказывался недостаток опыта. В итоге, когда подоспели те, кого они должны были прикрывать, от всей сотни осталось более или менее целыми 25 машин, и еще 10 пятились назад, остальные смешались со звездным ветром. Звено майора Кевина Штура первым вклинилось перестроившейся порядки противника, и сразу же в ход пошли пушки. Кевин действовал в паре со Стивом. Отстреливая длинную очередь, он отсекал выбранную жертву от пути отступления, и тут дело уступал капитан, который уже расстреливал мишень из своих пушек и пулеметов. Кевин дожимал его. Майор пытался, но ничего не входило. Хуриос был слишком вёртким. Не могу сть его, но ну и хрен с ним. Такая тактика сработала далеко не всегда. Вот и сейчас Сть только всадил пару снарядов к крылов Хуриоса, не причинив ему большого вреда. Всё дело в том, что сейчас умещало ракетные и бомбовые оружейные, висевшие на подвесках. Комплекс она была достаточно тяжёлым и затрудняла манёврирование. Не забывайте о задании, напомнил всё майор, заметив пуски ракет. Есть, сэр. Отдохвшись на секунду для передачи приказа, он сразу получил пару попаданий по корпусу. Броня выдержала, но нужно было торопиться. Кевин сел на хвост первому же попавшемуся бейсту, хотя тот пытался сбросить своего наездника. Шторб был вынужден признать, что этот малый хороший пилот и вот-вот сорвётся с крючка. Тогда он на форсаже нагнал излюбтель и стал расстреливать его двигатели из пушек, пока они не задымили. И как только пилот катапультировался, остал от него переключившись на другую, менее приметную мишень. Слишком долго, как он дир, я имею в виду, вижу,overline Kevin объяснений напарника, догадавшись, что именно тот хотел сказать. Атакующая масса авиации слишком медленно продвигалась вперёд. Её умело сдерживали превосходящие айманские самолёты, к тому же появились первые потери. Только у моего штурма погасли два значка из 21, ещё два значка окрасились в красный цвет, что означало их плачевное состояние. И он понял, что у других звеньев дела обстоять не лучше. К тому же, как он полагал, скоро к противнику подоспеет подкрепление, и тогда они точно завалят задание на корню». Майор Штур переключился на флагман и напрямую связался с генералом Назаром. «Сэр, атака захлебнулась. Ваши вроги сели в лужу. Не время для обвинений. Твое предложение. Предлагаю оставить на месте Лихнинги. Пусть они развернутся в полную силу, а мы тем временем под их прикрытием прорвем все к планете, поскольку загрузка у Коршина все же побольше будет». Сиренок, конечно, все равно не хватит для стопроцентной реализации задуманного. Но это все же лучше, чем ничего. Быстро протараторил штурм, одновременно ведя бой. В последнюю очередь срезал кончик крыла бейста. Действуй. Есть, сэр. Всем-всем, общий приказ. Истребительные авиации остаются для прикрытия прорыва штурмаяков. Задайте им жару, ребята. С Лихтингов в массовом порядке стартовали все ракеты, а бомбы ушли в свободное движение. Пуск был настолько неожиданным, что половина ракет достигла своей цели. и десятки бейстов и фуриосов исчезли в ярких вспышках или же просто вышли из свалки. Когда после такого удара потери сторон сравнивались в пропорции один к одному, кошаны предприняли свой бросок к Тайтару. И вовремя, к месту схватки спешили точки истребителей, и они явно намеревались сражаться не за торговую федерацию, а